Глава 13 «Помню ли я Савелия?» Повторила мой вопрос стройная черноволосая женщина, которая выглядела намного моложе своих лет. «А какое вам дело до моего брата?» Я изобразила смущение, достала из сумочки несколько своих книг и положила их на письменный стол, за которым сидела владелица салона. «Я пишу детективные романы». Раиса не стала любезней. «Бог помощь!» «У меня плохо с фантазией», — пожаловалась я. Зато настоящие дела я описываю с упоением. Украшаю их разными событиями, которых не было в действительности, придумываю несуществующие детали, и получается замечательно». Переверзива, не моргая в упор, смотрела на меня. Я заерзала на стуле. «Недавно я узнала о трагической гибели вашего брата». «Он дурак», — махнула рукой Раиса. «Напился, сел за руль. Мораль? Нефиг бухать». «Кто вам сообщил об алкогольном опьянении?» — удивилась я. «Сто лет прошло со смерти Савки», — отмахнулась добрая сестричка. «Имени я не помню. Какой-то мент». «Он оболгал Блюмкина», — сказала я. Экспертиза выявила, что шофер даже не нюхала алкоголя. Из-за стены донесся женский голос. «Кольк, у меня последняя клиентка отменилась. Могу уйти в семь. Давай. У тебя или у меня?» «Мой. В командировке. А твоя где?» Лицо владельца салона пошло красными пятнами. «Марина!» — заорала она. — Немедленно замолчи! — Ой! — раздалось в кабинете. — Простите, пожалуйста. Светка сказала, что вы смотались. — Прикуси язык, иначе сама смотаешься из салона навсегда! — предупредила хозяйка. Послышался шум воды, потом хлопок двери. Раиса неожиданно улыбнулась и показала на стену. Гостевой сортиру в вешалке, а там туалет для сотрудников. Нельзя, чтобы персонал и клиенты в один ходили. Помещение небольшое, пришлось от кабинета кусок отгрызть. Поставили гипсокартонную стену. Слышимость отличная. Капитальную перегородку делать БТИ не разрешит. Да и клозет здесь тоже запретит. Дом этот считается историческим. В нем жил художник Мулаканов. Слышали о таком? «К своему стыду я плохо знаю искусство», — призналась я. «Сама Пушкина с Чайковским путаю». И ничего, прекрасно живу». Стала еще любезней Раиса. «Живописец сто лет как умер. Салон я купила у человека, который получил разрешение переделать дом под бытовое предприятие. Но второй туалет открывать запретили». «Почему?» — удивилась я. «У них спросите», — помурчилась хозяйка. «Денег хотели. А им не дали. И они отомстили. Насрочили бумагу, что сортир нарушает исторический вид внутренних помещений. Бред пьяного ежа. С другой стороны, сортир — полезная вещь. Народ забывает, что хозяйка каждый звук слышит и откровенничает. Уже двух варюк так поймала. Тырили шампунь и краски. Чего вы от меня хотите?» Я изобразила на лице улыбку глупой блондинки. «А мне известно, как погиб ваш брат». Раиса свела брови в одну линию. «И чего?» «Хочу написать на основе его истории, детектив». «И чего?» — повторила собеседница. «Нужно ваше разрешение?» «На что?» «Я использую в романе сведения о настоящем ДТП. Вдруг вы против?» Сморозила я совсем уж глупость. «В книжке Савелий под своим именем фигурирует?» Нахмурилась Раиса. «Нет, нет!» Поспешила я ее успокоить. «Он там пётр Иванов. А пассажирка, которая погибла, э Лена Кузнецова?» Переверзева махнула рукой. «Тогда врите сколько хотите, мне по барабану. Назовете Савелия его именем, я вас по судам затаскаю». «Не волнуйтесь, не посрамлю чести вашего брата», — торжественно пообещала я. «Да какая честь! Одна глупость!» — возвелась сестра погибшего. Говорила ему, не лезь за баранку. «Да, Савка только себя слушал, вот и доигрался». «Чем плоха работа водителем На этот раз искренне удивилась я. «Да тем, что...» — начала переверзивая и остановилась. «Чего вам надо-то от меня?» «Разрешение использовать историю вашего брата», — напомнила я. «Уже его получили, пишите. Только без настоящих имени фамилии». «Сделайте одолжение, составьте бумагу», — заныла я. «Фу», — выдохнула владелица кабинета. Открыла тумбу стола, вытащила листы, сунула их в принтер и велила «Диктуйте». «Раиса Переверзева разрешает писательнице Арине Виоловой использовать в книге историю гибели Савелия Блюмкина, своего брата», — прочерикала я. Владелица салона быстро застучала по клавишам, выхватила листок, который выполз из принтера, поставила подпись и сунула его мне. «Держите!» «Спасибо, спасибо, спасибо!» — затараторила я, не двигаясь с места. «Ну, что еще?» «Может, помните какие-то подробности?» «О чем?» «Об аварии?» «Меня там не было. Я хочу написать интересную книгу». «Так начинай!» «Материала мало. С кем ехал Савелий?» «С хозяйкой». «А куда?» «Сюда». в салон «Точно?» «Ночью?» «Барышня была капризной». «Вы это про Меркулову?» «Про кого же еще? Она Савку наняла, вернее, мужик ее. Некоторые бабы роскошно устраиваются, ничего не делают, на реку смотрят, а им в рот жареные форели падают, другие конём пашут, но получают только объедки». «Меркулова была ленивой?» «Сумасшедший!» «Ой-ой, она состояла на учете?» «Просто истеричка, орала по каждому поводу, и дура». «Согласно с вами, глупо вести на переднем сиденье марганцовку и глицерин. Скажите...» Раиса встала. Кончен бал, погасли свечи, наступил чёрный вечер. «Времени на ля-ля у меня нет. Забирайте бумагу и до свидос». «Ещё пара вопросов», — заныла я. «Почему вы открыли салон вместе с Анастасией, если считали её психопаткой?» «Мне охрану вызвать?» — осведомилась Переверзева. «До свидания». Выдохнула я и старательно, топая, покинула кабинет. Потом походкой слона прошла до двери, которая вела в общий зал, остановилась, развернулась, на цыпочках добралась до туалета, юркнула туда и затаилась. Надеюсь, мой расчёт оправдается. Но за стенкой царила тишина. Я жала кулаки. «Ну же, позвони! Ты просто должна это сделать! Давай не тяни!» Из-за гипсокартонной перегородки донеслось характерное попискивание. Я бесшумно выдохнула. «Вилка, ты не человеческого ума, красавица!» Я включила диктофон.